Глава двенадцатая. Все на электрической энергии. «Сударь», — сказал капитан Немо, указывая на приборы, висевшие на стенах каюты. «Вот аппаратура, служащая для управления наутилусом. Здесь, как и в салоне, она всегда у меня перед глазами и в любой момент даст мне знать, в какой точке океана находится мой подводный корабль, а также указывает его направление». «Некоторые приборы вам знакомы. Вот термометр для измерения температуры воздуха на наутилусе, барометр». Прибор, определяющий атмосферное давление. Благодаря этому мы имеем возможность предвидеть изменения погоды. Гигрометр один из приборов для измерения степени влажности в атмосфере. Стормглаз сигнализирует о приближении бури, компас указывает путь. Секстан позволяет по высоте Солнца определить широту. Аэронометры дают возможность установить долготу и, наконец, зрительные трубы, дневные и ночные, которыми я пользуюсь, осматривая горизонт, когда наутилус поднимается на поверхность океана. Ну что ж, все это приборы обычные, в обиходе мореплавателя я давно с ними знаком, но тут есть вещи, которые, очевидно, имеют отношение к особенностям управления подводным кораблем. Хотя бы этот большой циферблат с подвижной стрелкой не манометр ли? Манометр, совершенно верно Прибор этот служит для измерения давления воды Тем самым указывает, на какой глубине Находится мое подводное судно А эти зонды Новые конструкции? Термометрические зонды Ими измеряют температуру в различных слоях воды А вот эти инструменты? Я не представляю себе их назначение Тут, господин профессор, я должен Буду дать вам некоторые разъяснения Сказал капитан Немо Не угодно ли выслушать их? Помолчав немного, он сказал В природе существует могущественная сила, послушная, простая в обращении. Она применима в самых различных случаях, и на моем корабле все подчинено ей. От нее исходит все. Она освещает, отапливает, приводит в движение машины. Эта сила — электрическая энергия. «Электрическая энергия?» — удивленно воскликнул я. «Да, сударь. Однако, капитан, исключительная быстроходность вашего корабля — плохо согласуется с возможностями электрической энергии. До сей поры динамическая сила электричества представлялась весьма ограниченной, и возможности ее чрезвычайно ничтожны. — Господин профессор, — отвечал капитан Немо, — способы использования электрической энергии на корабле значительно отличаются от общепринятых. Позволю себе на этом закончить. — Не смею настаивать, сударь, и удовольствуюсь вашим кратким сообщением признаться я изумлен. Позвольте лишь задать вопрос. Надеюсь, вы ответите, если не сочтете меня нескромным. Ведь элементы, которые служат проводниками этой чудодейственной силы, должны быстро истощаться, не так ли? Чем вы замените хотя бы цинк? Ведь вы не поддерживаете связи с Землей. Отвечу на ваш вопрос сказал капитан Немо. «Прежде всего скажу, что на морском дне имеются значительные залежи руд, цинка, железа, серебра, золота и прочее, разработка которых не составит большого труда. Но я не пожелал пользоваться благами земли и предпочел позаимствовать у моря количество энергии, потребной для нужд корабля». «У моря?» «Да, господин профессор, в море нет недостатка в этой энергии». Я мог бы, кстати, сказать, проложив кабель на различных глубинах, получить ток от разности температур в различных водных слоях, но я предпочел более практический способ. Какой же? Вам известен состав морской воды. На 1000 граммов приходится 96,5% чистой воды, 2,2% хлористого натрия. Далее в небольшом количестве хлористый магний, хлористый кальций, бромистый магний, сернокислый магний, сульфат и углекальциевая соль. Вы видите, что хлористый натрий содержится в морской воде в значительном количестве. Вот этот-то натрий я выделяю из морской воды и питаю им свои элементы. Хлористым натрием? Да, сударь. В соединении с ртутью он образует амальгаму, заменяющую цинк в элементах Бунзена. Ртуть в элементах не разлагается, расходуется только натрий, а его мне поставляет море. Не надо сказать, что, помимо всего, натриевые элементы, по крайней мере, в два раза сильнее цинковых. Я хорошо понимаю, капитан, все преимущество. натрия в условиях, в которых вы находитесь. Натрий вам поставляет море. Отлично. Но ведь его еще надо добыть, иначе говоря, выделить из его хлористого соединения. Каким способом вы его извлекаете? Разумеется, ваши батареи могли бы послужить для электрохимического разложения хлористого натрия. Но, если не ошибаюсь, расход натрия на электролиз очень высок. И что же окажется? Вы таким способом потратите натрия больше, чем его получите. Поэтому-то, господин профессор, я не извлекаю натрий электролитическим способом и пользуюсь для этого энергией каменного угля. Каменного угля? Скажем, морского угля, если вам угодно, отвечал капитан Нема. Стало быть, вы нашли способ разрабатывать подводные каменноугольные копии? Господин Аронакс, вы увидите это на деле. Я только попрошу вас запастись терпением, благо в этом вам способствует излишек свободного времени. Помните лишь одно, я всем обязан океану. Океан снабжает меня электричеством, а электричество дает наутилусу тепло, свет, способность двигаться, словом, жизнь. Но не воздух для дыхания. О, я мог бы получить и воздух, чистейший кислород. Но это излишне, ибо я могу подняться в любой момент на поверхность океана. Впрочем, если электрическая энергия не вырабатывает кислород, потребный для дыхания, все же она приводит в движение мощные насосы, нагнетающие воздух в специальные резервуары, что позволяет мне, если потребуется, долгое время находиться в глубинных водах. Капитан, я восхищаюсь вами, сказал я. Вы, очевидно, сделали научное открытие, выявив двигательную мощь электрической энергии. Когда-нибудь люди поймут это. Не знаю, поймут ли они когда-нибудь, холодно отвечал капитан Немо. Но как бы то ни было, я дал этой драгоценной силе широкое применение. Она изливает на нас свой равномерный и постоянный свет, чего не достает солнечному свету. Теперь взгляните на эти часы. Они электрические и в точности не уступают лучшим хронометрам. Я сконструировал их по итальянской системе, разделив циферблат на 24 часа, потому что для меня не существует ни дня, ни ночи, ни солнца, ни луны, только лишь этот искусственный свет, который я уношу с собой в морские глубины. Видите, теперь 10 часов утра. Совершенно верно. А вот и другое применение электричества. Циферблат, который вы видите перед собой, служит указателем скорости наутилуса. Проводами он соединяется с винтом лага, и стрелка постоянно дает мне знать, на какой скорости идет судно. «Смотрите, сейчас мы идем со скоростью не более 15 миль в час». «Удивительно!» — воскликнул я. «Вы, я вижу, правильно разрешили задачу, применив силу, которая в будущем заменит ветер, воду и паровые двигатели». «Мы еще не кончили, господин Ранак, сказал капитан Нему, вставая. «И если вам угодно, пройдемте на корму на Утилуса».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 Библиотека длиной метров 5 метров пять, салон длиной длину десять метров, отделенный второй водонепроницаемой переборкой от каюты капитана длиной 5 метров. Рядом моя каюта в длину два с половиной метра. И, наконец, резервуар для хранения воздуха, который занимает все пространство до фарштевня, то есть семь с половиной метров. Итого тридцать метров. Водонепроницаемые переборки и герметические запирающиеся двери служили надежной защитой, если бы в какой-либо части подводного корабля образовалась течь.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 «Стало быть, вам приходится подниматься на поверхность моря, чтобы спустить шлюпку в воду?» «Вовсе нет. Шлюпка помещается в специальной выемке в кормовой части палубы Наутилуса. Это вполне палубное судно. Оно снабжено водонепроницаемой крышкой и укреплено в своем гнезде крепкими болтами. Трап ведет к узкому люку в палубе Наутилуса, который сообщается с таким же люком в дне шлюпки. Через эти отверстия попадаю в шлюпку».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 Затем растворилась соседняя дверь, и мы заглянули в камбуз длиной в три метра, расположенный между вместительными кладовыми судна.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 Машинное деление, занимавшее в длину метров двадцать, было ярко освещено. Помещение состояло из двух половин. В первой находились батареи, вырабатывавшие электрическую энергию, во второй машины, вращавшие винт корабля. Я сразу же почувствовал какой-то неприятный запах, стоявший в помещении. Капитан Немо заметил это. «Вы чувствуете запах газа», — сказал он. «Газ выделяется при извлечении натрия. Приходится с этим мириться. Впрочем, мы каждое утро основательно вентилируем весь корабль». Естественно, что я с интересом осматривал машинное отделение на Утилуса. «Вы видите», — сказал капитан Немо, — «я пользуюсь элементами Бунзена, а не Румкорфа. Последние не дали бы мне такого высокого напряжения. Батарей Бунзена у меня не так много, но зато они работают на большой мощности. Электрическая энергия, выработанная батареями, передается в машинное отделение, приводит в действие электромоторы, которые через сложную систему трансмиссии сообщают вращательное движение к грибному валу». И несмотря на то, что вин в диаметре равен 6 метрам, скорость вращения его доходит до 120 оборотов в секунду. И вы развиваете скорость 50 миль в час. Тут крылась тайна, и я не настаивал на ее разъяснении» как может электричество дать ток столь высокого напряжения? В чем источник этой сверхмощной энергии? В высоком ли качестве арматуры нового образца, в которой индуцируется ток? В системе ли трансмиссии, неизвестной до да толи конструкции, способной довести силу напряжения до бесконечности? Я не мог этого понять. Капитан Немо сказал я. Результаты налицо, я не притязаю на объяснение. Я... Не забыл еще, как искусно маневрировал Наутилус вокруг Авраама Линкольна, и мне известна его быстроходность. Но развить скорость этого еще недостаточно. Нужно видеть, куда идешь. Нужно иметь возможность направлять судно вправо, влево, вверх, вниз. Каким способом погружаетесь вы на большие глубины, где давление достигает 100 атмосфер? Каким способом вы поднимаетесь на поверхность океана? Наконец, каким способом вы движетесь вперед в избранных вами глубинных слоях? «Ну, может быть, нескромно с моей стороны задавать подобные вопросы?» «Нисколько, господин профессор», — отвечал капитан после некоторого колебания. «Ведь вы навсегда связаны с подводным кораблем. Пойдемте в салон. Там у нас настоящий рабочий кабинет, и там вы узнаете все, что вам должно знать о Наутилусе».